«Знаешь, Фелик, какой я несчастный! С тех пор, как я научился писать, мне приносят на подпись разные бумаги, и это называется у них «управлять государством». На самом деле не я распоряжаюсь, а мной все командуют. Велят делать множество скучных, ненужных вещей, а все интересное делают сами. «Кто же эти мерзавцы, которые смеют командовать вашей милостью?» «Министры. Когда был жив отец, я слушался его». Тогда ты был его высочеством, наследным принцем, а отец твой — его величеством королем. А теперь? Теперь мне совсем худо. Ведь министров много, а я один. Они военные или штатские? Военный министр один. А остальные штатские? Что такое штатские? Ну, которые сабель и мундиров не носят. Значит, штатские. Запихнув в рот пригоршню малины, Фелик глубоко задумался а потом неожиданно спросил, есть ли в Королевском саду вишни. Матюша несколько озадачил этот вопрос, но Фелик уже успел завоевать его расположение, и он сказал, что есть вишни и груши, и обещал передать Фелику через забор, сколько он захочет. «Ну ладно, часто нам видеться нельзя, а то попадемся. Будем делать вид, что мы незнакомы. А письма кладите, Ваше Величество, под забор. И про вишни не забудьте». «Положите письмо, Ваше Величество, свистните, и я его возьму». «А когда у тебя будет готов ответ, ты мне свистни!» — обрадовался матюш. «Короля свистом вызывать не годится», — возразил Фелик. «Я кукушкой буду кричать. Стану подальше от забора и ку-ку, ку-ку». «Хорошо», — согласился матюш. «Когда мы опять увидимся?» Фелик долго соображал что-то и, наконец, проговорил. «Без разрешения мне сюда нельзя приходить». Мой отец за версту человека разглядит, недаром он в королевской гвардии служит. А он строго-настрого запретил мне даже близко подходить к забору. Феликс, сказал он, — «не вздумай вишни воровать в королевском саду, не то шкуру с тебя спущу». Матюша торопел. «Вот тебе на. С таким трудом найти друга, и чтобы по твоей вине с него шкуру содрали. Нет, это слишком большой риск». «Как же ты вернешься домой?» — забеспокоился Матюш. — Вы уходите, ваша милость, а я уж что-нибудь придумаю. Признав его совет разумным, Матьюш вылез из зарослей. И как раз вовремя гувернер-иностранец, обеспокоенный его исчезновением, так и зыркал по сторонам. Высокая дворцовая ограда не мешала дружбе мальчиков. Но мать уж часто вздыхал на осмотрах у доктора, который каждую неделю измерял его рост и взвешивал, чтобы знать, скоро ли король подрастет. Мать уж жаловался на одиночество и однажды сказал военному министру, что хотел бы обучаться военному делу. «Может, у вас есть на примете знакомый сержант, который давал бы мне уроки?» «Желание Вашего Величества овладеть военным ремеслом весьма похвально. Но почему вы хотите, чтобы это был непременно сержант?» «Не обязательно сержант. Пусть сын сержанта.» Военный министр наморщил лоб и с важным видом записал что-то в блокнот. Матюш вздохнул безнадежно. Он заранее знал ответ министра. «Желание вашего величества будет обсуждено на ближайшем заседании Совета министров». «Ничего путного из этого не выйдет. Пришлют старого генерала», — подумал Матюш. Однако на этот раз дело неожиданно приняло иной оборот — на ближайшем заседании на повестке дня стоял один вопрос — война. Три государства объявили войну Матюшу. Прошел день, второй, а Матюш ничего не знал. О войне сообщил ему Фелик. Обычно, положив письмо, Фелик раза три кричал «ку-ку, ку-ку, ку-ку». В этот день его «ку-ку» повторялось раз сто. И Матюш догадался, значит, письмо очень важное но насколько важное, он, конечно, не подозревал. Их государство давно не воевало. Стефан Мудрый, его отец, умел жить в мире с соседями. И хотя большую дружбу ни с кем не водил, до войны дело не доходило. А ему объявить войну никто бы не отважился. «Три государства объявили вашему величеству войну», — писал Фелик. «Мой отец давно сулился выпить на радостях при первом известии о войне». Я жду, когда он напьется, потому что нам необходимо увидеться. Все понятно. Соседи захотели воспользоваться неопытностью короля. И Матиуш решил доказать им, что они просчитались. Он хоть и маленький, сумеет защитить свою страну не хуже большого. Война. У Матиуша кровь взыграла. Недаром он был правнуком отважного Павла-завоевателя. Вот когда бы пригодилось увеличительное стекло, воспламеняющее на расстоянии порох и шапка-невидимка. Матюш ждал, когда его пригласят на чрезвычайное заседание, и он, как монарх, возьмет бразды правления в свои руки. Но заседание состоялось ночью, и матюша не позвали. А утром, как всегда, явился на урок гувернер-иностранец. Матюш знал по придворному этикету королю неприлично капризничать, упрямиться и злиться, особенно в такой ответственный момент, как сейчас. Поэтому он только грозно нахмурил брови и, взглянув на себя в зеркало во время урока, подумал, «Я похож на Генриха Свирепова». С нетерпением ждал мать уж того часа, когда министры обычно являлись к нему с докладом. «Выобразите его возмущение», когда церемонимейстер объявил, что сегодня аудиенция отменяется. «Я требую, чтобы военный министр немедленно явился в тронный зал!» Побледнев от гнева, твердо сказал он. Слово «военный» Матиуш произнес таким тоном, что церемонимейстер насторожился. Похоже, юному королю все известно. «Военный министр на заседании». Тогда я сам пойду к нему, — заявил Матюш и направился в аудиенц-зал. — Ваше Величество, извольте подождать минутку, — чуть не плача взмолился старик. — Сжальтесь надо мной, я головой отвечаю за порядок во дворце. У меня будут крупные неприятности. Матюшу стало жаль старика. Ведь никто не знал лучше него, что можно делать королю, а чего нельзя. Часто долгими зимними вечерами, сидя у камина, Матюш, затаив дыхание, слушал рассказы старика о короле-отце, королеве-матери, о балах и театральных представлениях, парадах и маневрах. Кроме того, Матюша мучили угрызения совести. Тайная переписка с сыном сержанта, ворованные вишни и малина — все это не давало ему покоя. «Конечно», — рассуждал он, — «сад принадлежит мне, и ягоды я рвал не для себя, а для других» но делать это украдкой из-под тяжка нехорошо. Вдруг я бесчестил этим поступком своих великих предков. Слезы старика тронули матюша, и доброта чуть его не погубила. Он уже готов был пойти на попятный. Но вовремя опомнился и, сделав над собой усилие, нахмурился и холодно сказал. — Так и быть. Даю вам десять минут. Церемонимейстер опрометью выбежал вон, Во дворце поднялся переполох. «Откуда мать уж узнала войне?» — недоумевал министр юстиции. «Чего этот сопляк всюду сует свой нос?» — возмущенно воскликнул канцлер. «Господин канцлер, не забывайтесь!» — одернул его министр юстиции. «Закон запрещает на официальных заседаниях отзываться столь неуважительно о королевской особе. В частной беседе можете говорить что угодно, но сейчас вы...» «Официальное лицо!» «О чем вы думаете, никого не касается, но вслух говорить об этом вы не имеете права!» Но совещание было прервано, оправдывался насмерть перепуганный канцлер. «Тогда следовало объявить перерыв, а вы этого не сделали!» О, «Простите, я забыл!» Военный министр посмотрел на часы. «Господа, его величество король дал нам десять минут на размышление. Четыре минуты уже прошло. Давайте не терять времени на ссоры. Как старый солдат, я привык подчиняться приказам. Канцлер трусил недаром. Ведь это он написал синим карандашом «Хорошо, пусть будет война». Быть храбрым на словах ничего не стоит, а вот расхлебывать кашу, которую заварил, не так-то просто. Что ответить, если король спросит, зачем он так написал? После смерти Стефана Мудрого все министры были против вступления Матьюша на престол. Однако теперь они втайне радовались, что канцлер попал в просак. Так ему и надо. Пусть не важничает и не распоряжается в государстве, как у себя дома. Судьба самого государства никого не интересовала. Все были озабочены лишь тем, как бы свалить вину на другого за то, что от короля утаили такое важное известие. «Господа, осталась одна минута», — вставая промолвил военный министр. Он застегнул верхнюю пуговицу, поправил ордена на груди, покрутил ус, взял револьвер со стола и минуту спустя на вытяжку стоял перед королем. «Значит, война?» — тихо спросил Матюш. «Так точно, Ваше Величество». У Матюши словно гора с плеч свалилась, — Он тоже волновался. А вдруг Фелик напутал? Вдруг это неправда или просто шутка? Но короткое «так точно» не оставляло места для сомнений. Война, и при том серьезная. Они хотели от него это скрыть, но мать уж сам обо всем узнал. А как? Это тайна. «Экстренный выпуск последних известий! Правительственный кризис!» спустя час кричали на перекрестках мальчишки-газетчики. Это значит, министры поссорились».